Думаю, как раз тот, который нам нужен. Что посоветуешь, брат? Атаковать, естественно, — пожал плечами Сергей. Золото само себя в наши кошели не перенесет. И на каком оно из двух? На том, где я побывал. Ставлю золотой солит против беличьей шкурки, что оно там, где комит. Не принимаю, — кивнул Рерих. — Значит, решено? Если ты не против.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 который подвешивался на поворотную стрелу и сбрасывался на палубу бранжевского корабля с целью повреждения последнего. Увесистая штука удлиненной формы, часто заостренная с одного конца. «Никто ничего не подвесит», — безапелляционно заявил подошедший Машек. «Я прослежу». И погладил рог лука. «Верю, но быстрота — главное. Нам повезло». Сергей поглядел на быстро увеличивающийся в размерах хеландии на нужном борту которого не было никого. Вся команда сконцентрировалась на противоположном. Нам очень повезло, что рамейские воины сейчас почти все на берегу. Иначе я бы даже и пробовать не стал. Половину дружины потеряли бы самое меньшее и ушли неслонных рыбавши. Скутаты бойцы отменные. А вот мареки ромейские гребут неплохо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 а Сергей в нее не вошел. Там рулили монстры вроде его Нурманов. Ну или такие супер-бойцы, как Рерих. коме желательно живьем!» крикнул Сергей Дераду по-нурмански. И повторил по-словенски для Рериха. «Главного не убивать! Будет нужен!» Хлопнула тетива у Сергея за спиной, и рамейский наблюдатель на мачте полетел вниз. Борт, быстро теряющего ход дракара, притерся к высокому, Минимум метра на полтора выше борту Ромейской Хиландии. Притерся, но не коснулся. И обшивка целее, и толчком не всполошит прежде времени. Молодец, полянин Силамир, настоящий варяг. Десятка-полтора крюков с привязанными узловатыми веревками взлетели разом. Рывок, и крюки с хрустом вонзились в фальшборд едва качнувшегося Хиландия. Абордажники проворно взлетели наверх и исчезли за краем. За ними вторая партия. Сергей был в третий. Влезть по короткой веревке, хватаясь за узлы и упираясь ногами в корабельный борт, сущая ерунда. Вот если бы на море и в качку, тогда да, рискованное дело. А тут проще, чем к девке в окно. На палубе уже царили Нурманы с варягами. Среагировать успели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 Неизбежные потери. Отчалят ромеи без вариантов, но пойдут не к захваченному Хеландию, а к тому, что намели. Вывод. Время есть, но сняться с якоря стоит. «Дерут! грейп крикнул Сергей, оторвав Нурманов от увлекательного занятия поиска золота. «Надо отойти!» «Но мы не нашли!» — испустил вопль страдания грейп «Утварь есть, дорогая, много!»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 и вполне могут заподозрить, что на флагмане происходит что-то неправильное. Рерих, надо отдать ему должное, соображал быстро, а распоряжался еще быстрее. Отправил пяток дружинников отцеплять дракар и отводить его от Хиландия. Остальным предстояло занять места на грибных скамьях ромейского корабля. — Закормила кто станет? — озабоченно поинтересовался он. — Я стану, — ответил Сергей.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 «Дело есть как раз для тебя!» И поспешил на корму. Дракар уже отцепили, и течение неторопливо понесло его вниз. Грейб с помощниками тем временем разобрались с якорями и как раз взялись за канат последнего. Хеландий качнулся и сдвинулся с места. Со стороны второго рамейского корабля раздался дружный вопль. Заметили, наконец, что коллега по флоту ведет себя странно. Поздно спохватились. Трюм, это било. Вот этой колотушкой лупишь вот так. Сергей ладонью показал ритм. Скажу быстрее, бьешь быстрее. Уразумел? Да, Хевдинг. Рерих, берешься так. Держишь вот так, пока на стреже не выйдем. Потом прямо. Сергей отошел на свою сторону. Взялся за отполированную мозолями предыдущих кормчих рукоять кормового весла. Трюм!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 далековато но результат схватки бешеный барсук против дикообраза броненосца предсказать было нетрудно и это радовало значит не будет у цапон ни желания ни времени расследовать пропажу союзника киевлянина на втором Хиландии суета но с места он не сдвинулся сидит болезный. оттуда истошные вопли сообразили имперцы что у них кораблик уводит